Август 3. «Сын мой, положим начало новой ступени. Основной нотой ее будет утверждение несомненного перед лицом очевидности Яры. Мой мир утверждать будем в днях твоих жизни земной, но он не от мира сего. В этом вся трудность. Вернее, будет сказать, что обычное понимание окружающего нас мира — настолько далеко от действительности, что мой мир, то есть мир моего понимания сущего, нуждается в провозвестии новом. Все истинные учения, где-либо и когда-либо данные человечеству, имели целью устремить сознание людей к пониманию действительно сущего в объеме соответствующем ступени эволюции, достигнутой данным народом. Но все они в той или иной мере отражали действительность. Многообразен мир, в котором живет человек, и глубок бесконечно. И незыблемы основы или космические законы, на которых покоится он. Они представляют собою как бы канву, на которой ткутся узоры жизни по законам меры, числа и гармонии. Усвоить основы и понять тайну числа значит понять действительность и явления, происходящие вокруг человека разных сторон касались учения данные прежде, ибо соответствовали всегда требованию момента. Но кульминирует все учение синтез, объединяющий в одно стройное целое разрозненные и разбросанные повсюду крупицы космического знания. Синтетическое понимание под внешнюю форму учения любого периода времени видит это единое основное космическое знание сущности и соединяет в одно рассеянные по миру части убиенного невежеством Азириса. Не внешняя форма, но сущность явления раскрывает себя носителю синтеза. И часто в явлениях антагонистических и противоположных постигает он разные стороны вещи единой. Потому то и сказано, что не есть ни Элин, ни Иудей, ни Рабь, ни Свободь, ибо Духома надо да во всех. И путь к Свету великий один у всего человечества в целом. Этот путь и есть путь жизни. На него указуют и ведут по нему все учения Света. И если наука приведет человека к вратам космического знания, истинной будет такая наука и частью учения Света. Ныне науки даются возможности космических путей постижения мира и ответственность ее велика, не на разрушение. Но созидание должна служить она человеку, ибо ее цель — стать светочем жизни. Утверждаю, что синтетическое научное понимание сущности жизненных явлений приведет человечество к объединению в сознании ныне разделенных невежеством и отрицанием двух великих миров — незримого и зримого мира. И отрицание несомненного будет тогда столь же младенческим и нелепым, как отрицание гаммы или альфа-лучей и всех прочих открытий современной науки. Ни одно великое начинание никогда не входило в жизнь без ярого противодействия со стороны невежественных двуногих. Так и теперь. Утверждение нового мира идет при чудовищном противоборстве ему со стороны тьмы и приспешников старого мира. Ведущая страна строит новые ступени эволюции, идет новым путем, и в этой эволюционности ее поступе заложено ручательство победы над всеми противодействиями, препонами, трудностями и сопротивлением противников будущего. Именно будущее — Которая созидает она, является ведущим магнитом. И вся наша помощь, и энергии наши посылаются нами на поддержку великого дела. Да-да, великое дело строительства и утверждения будущего для счастья всего мира творится на просторах великой страны. Ручательство победы даем, и дела ее утверждаем.